это не причина оставаться на всю жизнь одинокой. Наоборот, нужно искать людей, которых мы любим, с которыми разделим все радости и испытания, которым сможем открыть свое сердце. А людей, которых мы полюбим, с которыми разделим все радости и испытания, которым сможем открыть свое сердце. А людей, на которых можно положиться и которых самим нужно поддержать заботиться о друзьях и семье, знать, что и они заботятся о нас, любить, быть любимыми. Вот смысл нашей жизни, опора в трудную минуту, причем смысл нас возвышающий, поднимающий нас над тривиальной борьбой за существование, за выживание. Именно любовь способна отодвинуть от нас мысли о тьме, ожидающие каждого в конце жизни». Закончив эту фразу, Джек чуть не задохнулся. Он сам ошарашен был и тем, как это сказал, и тем, что так думал. Ребекка погладила его по груди, потом крепко к нему прижалась. «Ты прав. Я душой чувствую, как ты прав. Рад это слышать. Какая-то часть души не разрешает мне любить или... «Быть любимой, опасаясь, что я снова потеряю все, чем дорожу». Она нашептывает, что одиночество лучше, чем потери и боль. Джек обнял ее. «Понимаешь, подаренная кому-то или полученная другого любовь не исчезает даже после того, как дорогие нам люди уходят в небытие». Любовь вечна. Горы разрушаются, моря иссыхают, пустыни уступают место новым морям. Время разрушает все, что создается человеком. Великие идеи вдруг становятся ошибочными и тоже рушатся, как замки или храмы. Но любовь – это сила, энергия, мощь. Рискую подобиться проповеднику, я скажу, что любовь подобна лучу света пронзающему Вселенную и уходящему в бесконечность. Подобно этому лучу, любовь никогда не исчезает. Она такая же могучая сила, как молекулярная энергия или сила гравитации. Без молекулярных связей, без силы тяжести, без любви повсюду воцарится хаос. Мы существуем для того, чтобы любить и быть любимыми, потому что любовь, по крайней мере, в моем понимании, единственная сила, привносящая смысл в свет, в наше существование. Это должно быть так. Если это не так, то ради чего мы живем? Если это не так, да спасет нас Бог». Несколько минут они лежали молча. Джек устал от потока слов и чувств, исходивших от него как бы помимо его воли. Он чувствовал, что Ребекка должна остаться с ним навсегда. Мысль о том, что этого может и не быть, была для него странной и непонятной. Но ей он больше ничего не сказал. Теперь решение было за ней. Через некоторое время Ребекка сказала «Впервые за много лет я не столько боюсь любви и возможных потерь, сколько боюсь вовсе не любить». Сердце Джека совершило в груди мощный прыжок. Он сказал «Прошу тебя, никогда не относись ко мне так холодно. Мне будет нелегко переучиваться, но тебе это по силам». Учти, иногда я буду немного отстраняться от тебя, так что понадобится терпение. Я умею быть терпеливым. Господи, да уж мне ли не знать этого? Ты самый терпеливый человек из всех, кого я знала. Самый терпеливый? Да. Я же знаю, что на работе иногда бывала просто несносной, но ничего не могла с собой поделать. Мне даже хотелось, чтобы ты ответил... «Тем же или устроил хорошую взбучку?» «И когда это однажды произошло, ты проявил себя разумным, спокойным и очень терпеливым человеком?» «Ну, прямо святой!» «Просто ты хороший человек, Джек Доусон!» «Прекрасный человек!» «Действительно прекрасный!» «Я знаю, что кажусь тебе просто совершенством, иронично заметил Джек, но у меня есть и некоторые недостатки».